Небо и земля. Доводы Тома не убеждали Брике. Несмотря на свой б е з з а б е р н ы й образ жизни, она была истинной католичкой. Ведя довольно бурную жизнь, она не имела времени не только думать о загробном существовании, но даже и ходить в церковь. Однако привитая в детстве религиозность крепко держалась в ней, и теперь казалось, наступил самый подходящий момент для того, чтобы эти семена религиозности дали всходы. Настоящая жизнь ее была ужасна, но смерть, возможность второй смерти, пугала ее еще больше. По ночам ее мучили кошмары загробной жизни, ей мерещились языки адского пламени. Она видела, как ее г р е ш н о е тело уже поджаривалось на огромной сковородке. Брике в ужасе просыпалась, стуча зубами и задыхаясь. Да, она определенно ощущала удушье. Ее возбужденный мозг... требовал усиленного притока кислорода, но она была лишена сердца, того живого двигателя, который так идеально регулирует поставку нужного количества крови всем органам тела. Она пыталась кричать, чтобы разбудить Джона, дежурившего в их комнате, но Джону н а д о е л и частые вызовы, и он, чтобы спокойно поспать хоть несколько часов, вопреки требованиям профессора Керна, выключал иногда углов о в о з д у ш н ы е краны. Брике открывал а рот, как рыба извлечённая из воды, и пыталась кричать. Но ее крик был не громче предсмертного зевания рыбы, а по комнате продолжали бродить черные тени химер, адское пламя освещало их лица. Они приближались к ней, протягивали страшные, как тистые лапы. Брике закрывала глаза, но это не помогало. Она продолжала видеть их, и странно ей казалось, что сердце ее замирает и холодеет от ужаса. Господи, Господи, неужели Ты не простишь рабу т в о ю Ты всемогущ. Беззвучно шевелились её губы. Твоя доброта безмерна. Я много грешила, но разве я виновата? Ведь Ты знаешь, как всё это вышло. Я не помню своей матери. Меня некому было научить д о б р у Я голодала. Сколько раз я просила Тебя прийти мне на помощь. Не сердись, Господи, я не упрекаю Тебя. б о я з л и в о продолжала она свою немую молитву. Я хочу сказать, что не так уж виновата. И по милосердию своему, ты, быть может, отправишь меня в чистилище, только не в ад, я умру от ужаса, какая я глупая, ведь там не умирают. И она вновь начинала свои наивные молитвы. Плохо спал и Тома, но его не преследовали кошмары ада, его снедала тоска земном. Всего несколько месяцев тому назад он ушел из родной деревни, оставив там все, что было дорого его сердцу. Захватив с собой в дорогу только небольшой мешок с лепешками и свои мечты собрать в городе деньги на покупку клочка земли, и тогда он женится на краснощекой здоровой Мари, о, тогда отец ее не будет противиться их браку. И вот все рухнуло. На белой стене своей неожиданной тюрьмы он увидел ферму и увидел веселую здоровую женщину, так похожую на Мари, даившую корову. но вместо него Тома какой-то другой мужчина провел через двор мимо хлопотливой курицы с цыплятами лошадь мерно отмахивавшуюся хвостом от мух а он Тома убит уничтожен и голова его вздернута на кол как воронье пугало где его сильные руки здоровое тело в отчаянии Тома заскребел зубами потом он тихо заплакал И слезы капали на стеклянную подставку.